Глава четвёртая. «See you later, alligator!» «Инка, можно к тебе?» В щель при открытой двери просунулась кудрявая голова Трошкиной. «Странно. Точно помню, что перед сном запиралась на ключ. Я села в постели и только тогда обнаружила, что половина кровати, которую занимал Денис, пустует». «Добро пожаловать!» Я зевнула и спустила ноги на пол, поспешив нащупать на нём тапочки. Полы в апартах мраморные, настолько же красивые, насколько и холодные. Хотя в летнее пекло, наверное, по ним очень приятно ходить босиком. «Ты ещё спишь, что ли?» Подруга помахала ладошкой перед моим лицом. «Ну давай, давай, спроси меня, мы где?» «И где?» — послушно спросила я. «Где-где? В Хургаде!» Радостно срифмовала она. «Сегодня, по прогнозу, вода плюс 22, воздух плюс 20. А завтрак уже готов?» Я решила, что добрая подруга пришла позвать меня к столу. Это, кстати, объяснило бы и отсутствие Кулебякина. Он никогда не пропускает назначенные приемы пищи, хотя всегда готов перекусить и вне расписания. Папуля вчера предупредил, что будет ждать всех к завтраку в 8.00 и попросил не опаздывать. Я подумала, что милый пожалел меня, не стал будить и поспешил к кормушке один. Но чуть позже принесет мне горячий кофе и вкусный бутербродик в постель. Нет, до общего сбора за столом еще полчаса. Алка развеяла мои приятные фантазии. Вошла в апарт, просквозила прямиком на балкон и уже оттуда сообщила. Денис с Борисом Акимовичем пошли взбодриться перед завтраком. Чем взбодриться? Я насторожилась. Прежде-то майора Кулебякина регулярно бодрили разные там погони с перестрелками, а полковника Кузнецова — боестолкновение стальных армат. Про Египет я слышала, что тут не очень спокойно. Полномасштабных военных действий вроде нет, но сохраняются внутренние угрозы и пограничные конфликты. Боевики исламистских группировок периодически атакуют правительственные войска и полицию. Бедуинские кланы и контрабандисты с оружием в руках активно проворачивают разные криминальные делишки. А еще Египет остается в зоне риска из-за терроризма на Синае, нестабильности в Ливии и Газе, а также споры за воду с Эфиопией. Соответствующую политинформацию перед вылетом нам прочел все тот же Папуля. То есть он заранее узнал, с кем тут можно бодрящей бои столкнуться. Алка меня успокоила. Они решили сбегать на пляж и разок искупаться. Сказали, утром ветер меньше, а вода всё такая же тёплая. «А, это можно, это пожалуйста». Я успокоилась. «В воде ведь только акулы, а они зимой не так опасны, как всесезонные исламские боевики и бедуины-контрабандисты». «Инка, выйди сюда!» Позвала меня Алка. Я накинула поверх пижамы длинную кофту и вышла на балкон. «Глянь туда! Видишь вывеску с головой, не фертите?» Я присмотрелась к домам на другой стороне улицы, нашла взглядом вывеску. «Тот самый магазин сумок?» «Да...» Трошкина мечтательно вздохнула. «Прекрасных кожаных сумок!» «Он ещё закрыт! Рамадан же!» «Большинство торговых точек с трех часов пополудни работает», — напомнила я. «Хоть посмотрю на неё». Подруга опёрлась на перила локотком, уложила щёчку в ковшик ладошки и пригорюнилась. Я, понимающе ухмыльнулась. Что я, что Трошкина в первый же день пребывания в Египте пострадали от собственного несовершенства, выражающегося, в частности, в том, что мы совсем не умеем торговаться и органически не способны что-то купить у приставучих египетских коммерсантов. Мы же современные люди, привычные к торговым центрам и маркетплейсам, где можно преспокойно, без сопящего над ухом назойливого продавца изучить хоть весь ассортимент, неторопливо выбрать, что нужно, и обстоятельно сделать заказ. Все ясно, понятно, прозрачно, никаких тебе подводных камней. В Египте сфера торговли до такого уровня цивилизованности не доросла. Тут нужно уметь бестрепетно отражать атаки продавцов, налетающих на потенциальных покупателей, как голодные голуби на хлебные крошки, и рассматривать витрины с каменным лицом, не подавая виду, будто тебе что-то понравилось. А главное, необходимо торговаться, проявляя высочайшее искусство блефа, невероятное терпение и редкую толстокожесть. Это продавцам явно в кайф растягивать процесс, как сериал «Санта-Барбара», а мы с Алкой никакого удовольствия от этого не получаем. Стесняемся, тушуемся, пасуем, в результате теряем и лицо, и деньги. Единственная доступная нам в общении с египетскими коммерсами тактика — позорное бегство. А мы живем на главной торгово-туристической улице Широтон и ходим по ней, крепко зажмурившись, держась за руки мужей-поводырей и превентивно бормоча без остановки «спасибо, нет», на языке проклятых колонизаторов. Короче, выглядим, как тихие умалишенные, нуждающиеся в присмотре и заботе. А буквально вчера Алка случайно открыла глаза на вечерней прогулке и сразу увидела её — сумку из крокодила. Из такого прям натурального крокодилистого крокодила, что на ней аж целая его морда представлена. И не то, чтобы она была так пленительно прекрасна, эта крокодиловая морда, Но может же женщина из русских селений проникнуться внезапной любовью к кому-то сильно неподходящему, например, к безнадёжно дохлому крокодилу. И Алка прониклась. Но заразить своим чувством зяму не смогла, а без его помощи им с крокодилом никак не быть вместе. Она ведь даже не узнала, сколько он стоит, её прекрасный сумчатый крокодил. На здешних витринах нет ценников, вот ведь подлость-то, а коммуницировать с торговцами выше Алкиных слабых сил. Азяма, негодяй, еще сказал ей, что наши авиабилеты с ограничением веса и габаритов багажа не предусматривают возможность усыновления нильских аллигаторов целиком или крупными частями. И предложил утолить Алкину внезапную страсть с помощью крокодилового ремня. Кстати, надо еще уточнить, что он имел в виду. Не исключено, что не только или не столько покупку. А ведь Алка — добрая душа. Даже не напомнила Зяме, что большую часть лимитов их багажа выбрал именно он. Мой брат — неисправимый модник. Я еще не видела, какие необыкновенные роскошные наряды он притащил в Хургаду, но не сомневалась, что фараоны будут посмертно посрамлены. «Не падай духом», — сказала я лучшей подруге и подперла ее плечом, чтобы она не упала и телом. «Знаю, кто тебе поможет. Мамуля». Она вчера хвасталась, что вдвое сбила цену на те платья, которые купила в лавке напротив отеля. Попросим её повторить этот подвиг в магазине сумок. Уверена, она будет рада провести для нас мастер-класс. «Инка, ты гений!» Трошкина тут же воспряла духом. «Идём к ней. Договоримся между нами, девочками, пока мужчины не вернулись». Я поняла, почему она хочет поспешить. Мужчины — существа прозаические. Немногие из них способны по достоинству оценить нечеловеческую красоту крокодиловой сумки. Едва узнав ее стоимость, они примутся с прямым намеком пересчитывать озвученную сумму на пиво с шашлыком или какую-то другую, безусловную, мужскую ценность. Идем. See you later, alligator. Трошкина послала воздушный поцелуй магазинной витрине, в центре которой красовалась апатичная крокодилья морда. Примечание. На английском «Увидимся позже, аллигатор». Шутливое прощание. Я быстро переоделась в удобный и тёплый трикотажный костюм, и мы пошли в апарт к нашим старейшинам. А завтрак, оказывается, был уже готов. Папуле перед уходом сунул в духовку пирог с какими-то экзотическими фруктами. Тот уже дошёл до кондиции и благоухал так, что мамуля заперлась в спальне, чтобы не поддаться соблазну и не снять пробу ещё до общего сбора. Пришлось нам, во-первых, спасать пирог, который рисковал пригореть, а во-вторых, самим спасаться бегством. Руки к нему так и тянулись. Я вытащила Папулин шедевр из духовки, вынула из формы, оставила на доске, накрыла бумажными полотенцами и убежала к мамуле и Алке в спальню, чтобы не поддаться искушению. К приходу Папуле Дениса и Зямы, вызванного к столу с трудового фронта телефонным звонком, Мы успели обсудить не одну тему, и даже не две, а целых три. Во-первых, договорились насчет совместной покупки сумки. Во-вторых, узнали, как отозвался в массах Мамолин вчерашний пост про кольцо Аладдина. Оказалось, он имел большой успех. Подписчики его исправно лайкали, комментировали и делали перепосты. Наиболее креативные придумывали версии, объясняющие, как кольцо попало в море. «Мне нравится это». Кольцо носил дайвер, которого сожрала акула. Дайвера она благополучно переварила, а кольцо вышло наружу. Прочитала мамуля с экрана своего смартфона. Простенько, но со вкусом. К слову о версиях. Я вспомнила о пугающем концерте у бассейна. А не придумала ли ты объяснение этим жутким ночным завыванием? Каким завыванием? Заинтересовалась Трошкина. «Зяма не рассказал еще? Он пытался разбудить тебя, но ты слишком крепко спала, поэтому поднял сначала меня, а потом мамулю. Я вкратце поведала подруге о нашем ночном приключении». «Есть у меня одно предположение, но даже не знаю». Бася Кузнецова вроде как засомневалась, рассказывать или нет. «Не нагнетай, нам и без того интересно», — попросила я. «Ладно, тогда слушайте». Мамуля отложила смартфон, уселась поудобнее и вкратчиво заговорила. «Чёрной-чёрной ночью в тёмном-тёмном дворе старого-старого отеля? Попросили же, не нагнетай!» Я не люблю ужастики, поэтому не читаю произведения Баси Кузнецовой, если только она не просит об этом специально. А Трошкина такая трусишка, что даже на обложке мамулиных книжек не смотрит. Ей потом кажется, что изображённые на них монстры редком сидят у неё под кроватью и в шкафах. Хотя мамуля уже столько мистических триллеров написала, что на всех её героев ни в одной типовой квартире места не хватит, даже если засовывать разнокалиберных монстров в подкроватные пространства, шкафы на антресоли и выдвижные ящики плотно утрамбованными пачками. «Хорошо, хорошо, просто изложу суть». Мамуля досадливо вздохнула. Сидя на бортике песочницы рядом с юными любителями страшилок, фанатеющими от ее опусов, она здорово прокачала навыки сказителя. Вы в курсе, что недавно ученые нашли под пирамидой в Гизе целый подземный город? Мое предположение — такой же прячется здесь, под нашим отелем. И... И звуки жизни из того подземного города в ночной тиши прорываются к нам через какую-то трещину, щель, или вентиляционное отверстие. «По-твоему, это были звуки жизни?» — не поверила я. «Дюша, мы же говорим о наследии давно забытой цивилизации, и не факт, что земной!» Мамуля начала раздражаться. «Ты представляешь, кто и как живет в том подземном городе?» «Даже представлять не хочу». Я поежилась и пожаловалась Алке. Ночной концерт как будто прямиком из Ады транслировался. Тоже неплохая версия. Наша писательница поблагодарила меня кивком. Египтяне верили в загробную жизнь и представляли себе царство мёртвых Аменти как прекрасную страну, жить в которой легко и сытно. Но чтобы туда попасть, нужно пройти строгий суд, а для начала миновать врата, у которых сидит с открытой пастью страж поглощающий души. Я поняла, что сочинительница ужастиков тоже подготовилась к поездке. И вот, представь, этот страж сидит разину в пасть, куда толпой валят отжившие свое древние египтяне. Мамуля разгорячилась, начала жестикулировать. А мы же понимаем, какая смертность была в те дикие времена, и как плохо тогда обстояло дело с личной гигиеной, тоже догадываемся. И вот они идут колонной по три. Немытые и хворые бедолаги, надорвавшиеся на иссушенных полях и строительстве пирамид, а бедный страж добросовестно глотает, глотает, глотает их вместе с набедренными повязками, корзинами, мотыгами и прочим шансовым инструментом. Даже адское пищеварение не в состоянии с этим справиться. Улавливаю отсылку к куле, не усвоившей кольцо. Пробормотала я. В творчестве всё взаимосвязано». Мамуля благосклонно улыбнулась и снова сделала серьёзной. «Так вот, в какой-то момент наглотавшийся, чего попало, страж о менте начинает давиться, икать, и отрыгивать». «В какой-то момент это конкретно вчера ночью?» — уточнила Трошкина, слушающая опасливо, но внимательно. «Когда-то же это должно было случиться». Мамуля развела руками, словно извиняясь за стражи Аменси с его несвоевременными желудочными проблемами. Я поглядела на Алку. Мне было интересно, скажет ли она, что взяла с собой много мезимов и стала и смекты. Но, видимо, на адских стражей гуманизм подруги не распространялся. О своих аптечных запасах она смолчала. Сказала другое. Днем сходим во двор и посмотрим, нет ли там трещин в плитах. Если есть, Укажем на это местным рабочим, которые заняты ремонтом. У них наверняка есть цемент, которым можно всё заделать. Ах, да! Мамулины глаза сверкнули азартом. Тут же есть местные рабочие. Немытые, и бедолаги, надрывающиеся на строительстве и ремонте. Надо узнать, не померли ли недавно кто-то из них. Это могло бы объяснить, почему трещина ват образовалась именно в этом дворе. Так, я должна это записать. Она схватила смартфон и застучала пальчиками по экрану. «Муза пришла». Беззвучно, одними губами, сказала я Алке. Она понятливо покивала, приложила пальчик к губам, и мы на цыпочках вышли из спальни в кухню-гостиную, чтобы не мешать писательнице и её вдохновительнице творить. Всё равно нужно было уже накрывать на стол. Подошло время священного в нашем мире ритуала — семейного завтрака.